Глава 7. Бунт. Иосиф Ганко занимался уборкой лаборатории рано утром, когда все аппараты были выключены. Лаборатория занимала весь верхний этаж круглой башни и представляла собой огромную круглую комнату с высоким потолком. В глубине лаборатории, против окна, помещался импульсный генератор на несколько миллионов вольт. Как ни высок был потолок, пришлось в нём сделать отверстие для медной трубки с спиралью, поднимавшейся высоко вверх. Огромные медные шары, больше метра в диаметре, служили разрядниками. У стены на одинаковом расстоянии от окна и генератора находился пульт управления. Высокий помост с перилами, на который вела лёгкая винтовая лестница. Помост был ограждён от ударов молнии, множественными остриями громат водОВ. Однажды губернант предложил Ганке присутствовать при опыте. Присутствовать буду, но замыкать ток рубильником возле генератора откажусь, решил Ганка, помня совет Марты. Однако к его удивлению, губернант повёл его с собой на помост и там на распределительной доске сам и замкнул ток. Быть может, Он просто перенёс место включения. Ганке стало жутко, когда аппарат заработал. Начали вспыхивать электрические лампочки, дрожали и гудели металлические предметы, на острых углах и остриях появлялись огоньки. Мощный разряд потряс старую башню. Молния пробила расстояние между шарами, но это была не шировая молния. Губерман выключил ток. Однако на трубах генератора ещё оставалось электричество. Губерман сошёл со своего мостика, вооружился разрядником, длинной палкой с металлическими развилками, и издали начал снимать остаточное электричество, тыкая концами развилок в генератор, как в пасть зверя. И подобно зверю, генератор отвечал на каждое движение Губермана сердитым потрескиванием. точно щёлкнул пастью. Вот и всё, сказал Губерман, когда аппарат был окончательно разрезан. Ничего опасного, хотя без привычки, наверное, показалось страшным. Но, как Ганке и предполагал, это совсем не было всё. Губерман для начала показал Ганке наиболее простое и наименее опасное простой разрез. Посмотрим, когда дело дойдёт до осаживания шаровой молнии. И ждать этого пришлось недолго. Я покажу тебе интересный опыт, сказал Губерман. Искусственное изготовление самой настоящей шаровой молнии. А для чего её изготавливать? с видом наивного простака спросил Ганка. Для того, чтобы постигать тайны природы, ответил Губерман. И он взялся за подготовку опыта, попутно давая Ганке кое-какие объяснения. «Сейчас мы изготовим такое огненное яблочко, в котором заключена сила тока в сотню тысяч ампер и напряжение в несколько миллионов вольт». «Но где же генераторы? Электростанции?» – спросил Ганка. «А, ты кое-что смыслишь в электричестве?» – отозвался Губерманн. Наша электростанция помещается на чердаке, а генераторы? Генератором служит само небо. И губернант трескуче засмеялся. Ганка немного обиделся. Зачем губернант потешается над ним? Как немало Ганка знает, ему всё же понятно, что небо не может быть генератором. А губернант продолжал свои приготовления. Он открывал краны, из которых с шипением вырывался какой-то газ или пар, и бормотал: "Это не шутка, получить шаровую молнию. Разряд происходит между проводниками. Впрочем, ты этого ничего не понимаешь. В воздухе необходимо присутствие водяного пара и оксиде азота. Впрочем, для тебя это китайская грамота. Шаровая молния капризна и своевольна. Бывали случаи, когда она проходила Между телом и нижним бельем человека, не причиняя вреда. А бывали и такие, когда убивала на повал. Она появлялась из печки и улетала в форточку. А иногда взрывалась в доме, сжигая и дом, и обитателей. С ней надо держать ухо востро. Вот ты готова. Теперь слушай внимательно. Ты станешь вот в этой нише. Здесь безопасно. В нише распределительный щит. Каждый рычаг имеет номер. Очень просто. Я займу место на мостках верхнего пульта управления, включу установку. Шаровая молния появится вот здесь. Она должна выйти на середину лаборатории. Я стану называть тебе номера, и ты будешь поворачивать соответствующую ручку. И мы примёхонько направим молнию в окно. Понял? Понял. Становись в нишу. В нишу я не стану, господин профессор, и трогать рубильники не буду, решительно ответил Ганка. То есть как это не будешь? с удивлением спросил Губерман. Почему? Как объяснить Губерману, не выдавая Марты, подумал Ганка и тотчас ответил тоном простака. Потому что я трус, господин профессор. Я боюсь шаровой молнии. У меня и сейчас уже руки и ноги трясутся. Такая откровенность несколько успокоила Губермана. Он даже улыбнулся и сказал. Вот не думал, что такой бравый парень может быть трусом. Стыдно, Ганка. Страхи твои не основательны. Шаровая молния — безопасная вещь. Совершенно безопасная, уверяю тебя. Ганка отрицательно покачал головой. Ты мне не веришь, спросил Губерман. Вы же сами говорили, господин профессор, что шровая молния капризна и своенаравна. Губерман рассердился. Он не ожидал, что этот чешский уволень, как называл он Ганку за глаза, умеет запоминать, делать выводы и возражать, пользуясь его же Губермана словами. Вот осёл. Ты, значит, ничего не понял. Ведь я говорил а естественной шаровой молнии, а это искусственная. Однако силу тока в сотню тысяч ампер, сказал Ганка, и в миллионы вольт напряжения. Но ведь мы управляем ею, воскликнул Губерман. Ещё не очень-то успешно, возразил Ганка и прикусил губу. Кажется, он сказал лишнее. Губерман насторожился. Его тёмные брови собрались у переносицы. Откуда ты можешь об этом знать? Я собственными глазами видал ваши шаровые молнии, когда бродил по лесу, ответил Ганка. Не нужно много сообразительности, чтобы понять, что они чаще всего летели туда, куда им, а не вам хотелось. Взбешённый профессор бросился к лестнице, ведущей к главному пульту управления, захлопнув за собой двери. Чтобы Ганка не последовал за ним в это безопасное место, взбежал на площадку, отдышался, склонился над перилами и заговорил: "Ну вот, посмотрим теперь, как ты будешь бунтовать. Сейчас я включаю ток, и включайте сколько хотите". Возразил Ганка и направился к двери. Губерман хрипло рассмеялся: "Ошибаешься. «Не уйдешь! Не выйдешь!» — крикнул он. «Дверь закрыта на задвижку снаружи. Ганс закрыл ее. Ты в мышеловке. Можешь выпрыгнуть только в окно. Не хотел повиноваться добровольно. Сама молния заставит тебя меня слушать». Ганка дернул дверь. Она была заперта. Он подбежал к окну, а губерман замкнул ток. Казалось, загудел, застонал сам воздух. Ганка невольно отступила от окна к ниши, поглядывая на огромные шары-разрядники. Но шаровая молния родилась где-то в другом месте. Яркий свет за импульсным генератором возвестил о ее возникновении. Она родилась в пространстве между двумя дискообразными полупроводниками. Оторвалась, как отрывается от трубки мыльный пузырь, И медленно поплыла к середине лаборатории. Прячься в нишу, если жизнь дорога, скомандовал Губерман. Поверни рубильник номер 2. Ганки ничего не оставалось, как повиноваться. Он вошёл в нишу и уже положил руку на рубильник, как вдруг дверь отворилась и на пороге показалась девушка. Нора. Над головой у Ганки раздался протяжный крик. «Нора! Уходи сейчас же! Немедленно! И закрой за собой дверь! Я приказываю тебе, Нора!» Нора исполнила только одну часть приказания. Закрыла за собой дверь, но не ушла из лаборатории. Она даже сделала два шага вперед. Яркий свет шаровой молнии придавал ее бледному лицу призрачный характер. Она была похожа на привидение. Протянула руку вперёд. Не протягивай руки. Не двигайся, истерически закричал Губерман. Рубильник 2, рубильник 3. Это уже относилось к Ганке. Иосиф повиновался. Но шировая молния вместо того, чтобы уйти в окно, начала выписывать по лаборатории сложные петли, словно выискивая жертву. Ослепляющая, но слепая убийца. А Нора с жутким спокойствием стояла, не обращая внимания на молнию, и говорила. «Не надо больше опытов. Не надо больше смертей. Иосиф, уходите скорее отсюда». Огненный шар быстро поднялся к потолку и затем медленно начал снижаться, приближаясь к Норе. «Третий? Пятый рычаг!» Губерман Диков вскрикнул и бросился вниз по лестнице. Мориц Вейтман и Берта сидели за ужином. В лесу бушевала буря. Дождь барабанил по стёклам окон, вспыхивала молния, горное эхо играло раскатами грома. Возле двери лежала собака и шевелила ушами. Медленно поворачивая голову из стороны в сторону. Что-то наш серый беспокоится, сказал Лесник, поглядывая на собаку. Мориц Вильтман поднялся из-за стола. Тотчас вскочил и серый. Но в этот момент постучали в окно. Ну вот, я же говорил. Мориц открыл дверь. Шум ветра и дождя ворвался в избушку. Кто там? Разрешите войти, прохожему, послышался голос из темноты. Доброму человеку в приюте никогда не отказываем. Заходите, ответил морец. Прыгнув в голову, в комнату вошёл высокий, худощавый молодой человек. На нём был промокший до нитки тирольский костюм, за плечами походная сумка. Усы и борода давно не бритьы. Прошу, кофегу осушиться. Я сейчас Подброшу дров. Гостеприимно пригласила гостя Берта, выдвигая грубые деревянные кресла к очагу. Нет-нет, благодарю вас. Я лучше посижу у порога, пока с меня стечёт вода, возразил путник. Что за церемонии, господин? Зовите меня просто Карл, ответил молодой человек. Не надо стесняться, господин Карл, продолжал моряк. Я дам вам свой костюм, А этот к утру высохнет. Карл поблагодарил. Через несколько минут он уже во всём сухом, сидел за столом и с аппетитом ужинал. Берта незаметно наблюдала за ним, не забывая угощать. Сколько ему может быть лет? 30 не больше, но меж брови легли глубокие складки, лицо усталое, глаза грустные. Сердобольная Берта вздохнула. И этому видно, нелегко живётся. Но не она, не Морец не спрашивали пришельца, откуда он, зачем пришёл, терпеливо ожидая, что он сам что-нибудь расскажет о себе. После ужина Карл сел в кресло у очага, потянулся с удовольствием уставшего человека, который наконец может отдохнуть. Закурил затейливую фарфоровую трубочку и задремал. Длинен и сложен был путь Карла, приведший его в избушку лесника. Карл Фрей был молодым талантливым ученым-физиком. Работал он под руководством профессора Оскара Губермана, но был гораздо талантливее своего старого учителя. По мнению Губермана, его ученик Фрей был молодым человеком с искоркой, но не без странностей. А странности Карла Фрея заключались в том, что он был какой-то не от мира сего. Для самого губермана наука служила лишь средством к достижению личных целей: известности, высоких окладов, хорошей карьеры. И когда в власти стали новые хозяева фашисты, потребовавшие, чтобы наука служила им, губерман охотно предоставил себя и свои знания в их распоряжение. вступил в нацистскую партию и быстро завоевал милость новых господ Фрей представлял в этом отношении полную противоположность Губерману Он никогда не думал о себе не интересовался политикой воображал что достижения науки сами по себе могут обеспечить человечеству счастливую жизнь Он серьёзно был уверен что двигая науку приближает золотой век на земле Э этими-то странностями он и завоёвывал тоже мечтательное сердце дочери своего учителя, Элеоноры, или, короче, Норы Губерман. С каким жаром и вдохновением он рассказывал ей о своих работах, мечтах, фантазиях. Самому себе он казался очень практичным человеком. Он не мог понять, что другие считали практичным только того, кто личную пользу ставит на первое место. Подумайте, Нора, разве я не практичен? Сотни учёных, как и я, изучали и изучают космические лучи. Физическая природа этих лучей уже хорошо изведана, но откуда именно они приходят и какова причина их возникновения, мы ещё не знаем. А пока учёные бьются над разрешением этих загадок, имеющих чисто теоретический интерес, я подошёл к космическим лучам совсем с другой практической стороны. В этих лучах заключена огромная энергия. Из мировых пространств на земной шар беспрерывно льются целые ливни доровой энергии, миллионы лошадиных сил, на которых надо только суметь набросить узду. Возможно ли это? Да. Такую узду могут быть свинцовые фильтры, которые, как вожжи, будут сдерживать космическую быстроту космических коней неприменимую в земных условиях. И мои расчёты оправдываются. А какие необычайные перспективы откроет эта нора? Вооружённые энергией космических лучей, люди станут титанами, для которых нет трудностей. Изобилие энергии даст избилье всех земных благ, всего, что нужно человеку. Молодые люди полюбили друг друга, и Оскар Губерман после некоторых колебаний дал согласие на их брак через год после обручения. Такая осторожность Губермана вызывалась тем, что положение жениха было неопределённо. В правительственных кругах были чрезвычайно недовольны отказом Фрея вступить в нацистскую партию. Его мечты о золотом веке считали бредными. Его самого, в лучшем случае, идеалистом, мечтателем. Всего этого было вполне достаточно для того, чтобы погубить его карьеру, если и не жизнь. Но его работами по использованию энергии космических лучей заинтересовались некоторые военные специалисты, чего Фрей не подозревал. Не подозревал Фрей и того, что эти генералы, действующие через губернана, решили его судьбу. Губерману было приказано всячески помогать Фрею в его работе, не считаясь ни с какими издержками, но по возможности не вводя в курс этих работ других сотрудников. А когда задача получения энергии космических лучей Фреем будет разрешена, относительно дальнейшей судьбы Фрея будет дано специальное распоряжение. Главное, чтобы сам Губерман принимал непосредственное и ближайшие участие в этих работах знал их настолько, чтобы продолжать самостоятельно без Фрея. А Фрей радовался, когда для его работ неожиданно построили в безлюдной местности в окрестностях города лабораторию, отпустили средства на оборудование и быстро и тщательно выполняли любой его заказ на новую сложную аппаратуру. Работа шла успешно. Аппарат для получения энергии космических лучей был создан. Губерман предложил Фрейю сделать опыты конденсации этой энергии в виде шаровой молнии. Фрейю неясна была цель такого опыта, но он не отказался от работы. Однако всё настойчивее расспрашивал своего учителя, какую практическую пользу можно извлечь из этих опытов. Губерману эти вопросы, видимо, очень не нравились. Он отвечал неопределённо. И вот в этот момент наивысшего увлечения своей работой и мечтами о личном счастье Фрейе пришлось упасть с неба светлых надежд в пропасть самых горьких разочарований. Это произошло в душный летний вечер. Губерманы жили на даче. Кончив работу в лаборатории, Фрей по обыкновению поехал к губерманам к норе как свой человек в доме, он прошёл быстро через сад на веранду, где обычно его ожидала Нора. Девушки не было. Фрей хотел окликнуть её и пройти в гостиную, как вдруг услышал голоса, доносившиеся через открытое окно из кабинета губернана, причём говорившие часто упоминали его имя. Первые же слова, которые услышал Фрей, заставили его вздрогнуть. Что же делать с Фрейем? спросил Губерман. Чей-то солидный басс спокойно ответил. Фрей нам больше не нужен. Его необходимо убрать. Фрей окаменел, весь превратившись в слух. За несколько минут он узнал ужасные вещи. Его научные открытия, которыми он мечтал о благодетельство человечества, фашисты хотят применить для войны. убивать беззащитных женщин и детей. Они решили, что Фрейс сделал своё дело, остальное докончит Губерман. Он узнал даже предполагаемый час его казни. Его решили уничтожить взрывом в лаборатории в ближайшие дни от 6 часов до 6 часов 30 минут вечера. В это время, говорил неизвестный посетитель, из лаборатории уходят даже уборщик и сторож. а Фрей частенько остается один, продолжая работу. Запомните хорошенько. И сами вы, по крайней мере за 10 минут до 6, должны уходить из лаборатории. Фрею показалось, что земля шатается под ногами, а небо падает на землю. Потрясенный он сошел с веранды и тихо побрел через сад. Ему удалось выйти незамеченным. Фрей решил на другой день пойти в лабораторию, сделав вид, что он ничего не знает, но зорко наблюдать за всем. Наверное, они положат адскую машину. Когда он остался один, он тщательно обыскал всю лабораторию, но адской машины не нашёл. Зато он подумал об очень важной предосторожности. В задней комнате лаборатории была небольшая дверь, выходящая в сад. Этой дверью никогда не пользовались, и она всегда была на запоре, причём ключ от неё был давно утерян. В первый же день после того, как Фрей узнал страшную новость, он сделал в мастерской ключ и незаметно открыл дверь. Дверь главного входа вела на широкую аллею, выходящую к автостраде, и была вся на виду. За этой же маленькой дверью сразу начинался густой сад. В 5 часов вечера Уходили уборщик из сторож, он же швейцар, и Фрей оставался один. За ним никто не следил. Без 5 минут 6, не позже, он выходил из лаборатории через заднюю дверь, углублялся в самый конец сада, там ложился в небольшую траншею, которую сам выкопал, и с бьющимся сердцем следил за часами. Стрелки показывали 6:30. Опасность на сегодня миновала. Он поднимался, медленно шёл в лабораторию и через некоторое время уже в пальто и шляпе выходил через главный вход. Каждый день ему приходилось переживать напряжённейшие 30 минут. Но на этом его пытки не кончались. Чтобы не вызывать подозрений, он должен был по-прежнему ходить к губернанам, подавать руку предателю, встречаться с любимой девушкой, счастье которой разбивает её отец. Фрейну нужно было находить силы казаться весёлым и радостным. Это было труднее всего. И это не всегда хорошо удавалось. Но замечала, как лицо его внезапно становилось забоченным, она спрашивала его, что с ним. Он успокаивал её, как умел. Так продолжаться долго не могло. Бывали минуты, когда Фрей думал, не покончить ли с собой. Всё равно он человек обречённый. Приходили в голову и другие мысли. Не взорвать ли лабораторию самому со всеми установками и аппаратами? Но это было бы бесполезно. У губернатора были копии всех чертежей и расчётов. Нет, лучший выход всё-таки заключается в том, чтобы пережить собственную смерть. А что делать дальше, видно будет. И этот решительный день, эта минута настала. В 6 часов 22 минуты вечера, когда Фрей лежал в своей траншее, земля дрогнула, послышался чудовищный взрыв. Волна воздуха прокатилась по саду, ломая деревья. Огненный столб, окружённый густыми клубами дыма, поднялся к небу. Посыпались обломки. Всё это продолжалось несколько секунд. Фрей поднялся, подбежал к стене, перелез через неё. За стеной начинался лес. Здесь можно скрыться, пока пройдёт первый переполох, вызванный взрывом. Что было дальше? К Фрейю очень дружески относился старый Фриц, инвалид империалистической войны с Торушской лаборатории. Он жил в маленьком домике на краю города с дочерью Анной. Поздно ночью Фрей постучался в домик Фрица и откровенно рассказал ему всё, что произошло с ним. В этом доме Фрей и прожил первые дни после взрыва. Не без удовольствия прочитал он в газете, которую с лукавой улыбкой принёс ему Фриц, сообщение о своей смерти, последовавшей от взрыва. В заметке говорилось, что покойный молодой учёный господин Фрей стал жертвой неосторожности. Итак, друзья губернатора и он сам уверены, что Фрей погиб. Ну что ж, в качестве покойника Фрейю удобнее скрываться. Но как эту весть приняла Нора? Бедная девушка. Как хотелось Фрейю утешить её, дать ей знать, что он жив. Но к чему? Он всё равно потерян для неё. Пусть уж она сразу переживёт эту потерю. Фрей всё же просил Фрица и Анну узнавать стороной, что происходит у губернанов. Невесёлые дела. Нора заболела, узнав о гибели жениха. Отец утешал её, сватал какого-то лейтенанта, но Нора ни о каких женихах и слушать не хотела. Потом пришла весть о том, что губернаны куда-то неожиданно уехали. Куда? Зачем? Фрей убедился, что через бедных, но преданных людей можно узнать гораздо больше и лучше. чем через дорогие соскные агентства ведь без упаковщиков, грузчиков, шофёров не обойдёшься, переселяясь в другое место. И Фрей скоро узнал, что губернант переехал в глухое местечко Тироля, где продолжает опыты, начатые Фрейем. Но что же делать дальше самому Фрею? Помог ему Фриц, старый солдат-инвалид, видевший ужасы империалистической войны много беседовал с молодым человеком вспоминая пережитое, заглядывая в будущее, он говорил о том, сколько невероятных страданий, горя, смертей может принести новое орудие истребления, шаровая молния, и фрей решил, что он разыщет губермана, уничтожит машину, а быть может и самого губермана. Простившись с фрицем, Не собрав необходимые сведения, Фрей отправился на поиски губермана. Так после многих опасных приключений появился Фрей в домике лесника Морица. Фрей потянулся, разжёг потухшую трубку и спросил Морица, не сможет ли он завтра утром проводить его к замку. Дорогу я и сам найду, прибавил Фрей. но мне может понадобиться ваша помощь. «Я к вашим услугам», — ответил Морец. На другой день, в одиннадцать часов утра, когда по расчетам Фрея в замке все уже были на ногах, а губерман на работе в лаборатории, Фрей и Морец подошли к башне. Им открыла Марта. Увидев Фрея, которого считала умершим, она громко вскрикнула, голова и руки ее затряслись. Не пугайтесь, добрая Марта, сказал Фрей. Я не привидение. Проводите меня скорее к профессору Губерману. К профессору, воскликнула Марта, всё ещё тряся головой, и прибавила: Среди бела дня покойник приходит к покойнику. Марта продолжала стоять, кивая головой, как китайский болванчик, а Фрей с морцем обойдя её поднялись в верхний этаж и открыли дверь в лабораторию. Посередине комнаты на полу широко раскинув руки лежал на спине Оскар Губерман. Его седые волосы разметались по каменным плитам, на виске виднелось тёмно-синее пятнышко величиной с вишню. Возле Губермана стоял на коленях Ганс. У окна сидела Нора. И безучастно смотрела перед собой широко открытыми глазами. Ганка со стаканом в руке уговаривал Нору выпить воды, но она не замечала его. Увидав вошедших, Ганка бросился к Морицу и в двух словах рассказал, что произошло за несколько минут до их прихода. Но главное понятно было и без слов. Шраровая молния убила профессора Губермана. Фрейни вольно вздохнул с облегчением. Губермана нет в живых, остаётся уничтожить аппарат. Если даже кое-у кого и хранятся копии и чертежи, без губернатора нелегко будет сконструировать заново аппарат для получения энергии космических лучей. А что же делать с Норой? Фрей подошёл к девушке, взял за руку, назвал по имени. Она не узнавала его. Когда молния ударила её отца в лоб, Фрейлин Нора упала, объяснял Ганка. Я поднял её, усадил на этот стул. Она вскоре открыла глаза, но сидит вот так всё время, неподвижно, не говоря ни слова, будто в столпнике. Бедная девушка, лихорадочно думал Фрей. Она слишком потрясена, но сознание, конечно, вернётся к ней. Взять её с собой? совершенно невозможно. Фрэй нищий беглец, вычеркнутый из списка живых. И если его восстановят в этом списке, то лишь для того, чтобы вычеркнуть вновь и уже бесповоротно и окончательно. Не пощадят и Нору, если она уйдёт с ним. Нет, им надо расстаться. И может быть даже лучше, что Нора сейчас находится в таком состоянии и не узнала его. Фрей ещё раз посмотрел на изменившиеся черты лица любимой девушки, вздохнул и затем решительно поднялся по винтовую лестницу на чердак, где должна была находиться машина космической энергии. Через несколько минут всё было кончено. Волшебные ворота, через которые непрерывным потоком проливалась энергия космических лучей, были разрушены, превращены в бесформенные обломки. Космос вновь стал далёким и недоступным. Изобретение, которое, по мнению Фрея, должно было принести человечеству новую счастливую эру, уничтожено. Импульсный генератор и аппараты для создания шаровой молнии можно не разрушать. Такие вещи уже известны. Проходя в последний раз мимо девушки Фрей остановился. Хотелось сказать ей на прощание несколько слов. хотя она и не поняла бы его прости прощай и простившись с гансом и мартой фрей мориц и ганка вышли из замка ведьм мориц предложил зайти в его дом чтобы подкрепиться едой кстати берта повидается с ганкой а потом потом фрей и ганка уйдут в путь к счастью может туда с ним вырваться из этого ада